Зверь подкрауливал их на выходе из Олимпийского. Он преградил дорогу, потом поднялся на задние лапы. Огромный, косматый, примерно так, по представлениям Игоря, мог бы выглядеть медведь, которого он в книжке видел. Только медведи вроде бывают бурые и белые, а этот серый. Но пойди разбери в полутьме. А потом зверь припал к земле, Повалился и принялся перекатываться сбоку на бок У Игоря и остальных совершенно не было ни времени, ни желания выяснять, что означает такое поведение. Может, зверь не голоден, или он так отвлекает внимание. В любом случае, оставлять его за спиной было неразумно. Игорь поднял автомат и тщательно прицелился. Зверь никакого беспокойства не проявил. Наверное, ему еще не случалось видеть людей с оружием. Громов почувствовал, что его хватают за локоть, но он, не глядя, одним движением отпихнул хватавшего и тут же выстрелил, стараясь попасть зверю в глаз. Тот рухнул и забился в судорогах. А Игорь на всякий случай еще несколько раз выстрелил ему в голову. Им надо было торопиться. Они и так уже много времени потеряли. Еще немного... Еще чуть-чуть, и они уцели. Профессор уверенно ввел их по небольшой площади. Потом свернул налево и вышел на улицу. Видимо, это и был проспект Мира. Вход в метро находился в ближайшем доме. Неужели они наконец дошли? Но что толку? Очень быстро путешественники убедились, никто не собирается впускать их на станцию. Они вошли в вестибюль, спустились по эскалатору и принялись стучать в запертые ворота, а никакой реакции с той стороны не последовало. Видимо, там вовсе не ждали гостей, а может, отзывались только на условный стук. Продягам хватило примерно полчаса, чтобы это осознать. Меж тем ночь неуклонно подходила к концу. Нужно было срочно принимать решение. Игорь пока не собирался поддаваться отчаянию. Он уже убедился – что из любого положения существует несколько выходов. Может, вернуться назад в подземелье, где течет неглинка? Но страшно было даже подумать, что опять придется идти мимо парка полного хищников. Профессора, кажется, осенила еще какая-то мысль, и он показал рукой в направлении выхода. Путешественники снова выбрались на улицу и пошли по ней, а старик внимательно разглядывал здание. Потом он указал через дорогу на высокий серый дом, стоящий буквой «П», на фасаде которого виднелись навсегда остановившиеся большие круглые часы. Игорь понял, что профессор знает это место. Но стоило приблизиться, и они убедились, что фасад заплетен паутиной, а по ней перемещаются какие-то очень шустрые многоножки. А еще выше сидела ветчуха, и следила за шустрыми тварями. Тёмный предмет вдруг отделился от паутины и стал медленно планировать вниз, словно обрывок тряпки несло ветром. Он плавно подлетал всё ближе, ближе. Игорь бездумно следил за ним и вдруг заметил, что это вовсе не тряпка. Предмет явно перемещался по собственной воле. Ещё несколько секунд — И жуткое создание зависло перед его лицом. Оно было похоже на паука с растопыренными в стороны лапками, между которыми были натянуты тоненькие перепонки. Существо висело перед человеком, быстро-быстро трепеща перепонками и гипнотизируя его маленькими злобными глазками. Развернулся откуда-то длинных оботок потянулся прямо к его лицу. Игорь даже забыл на секунду, что он в противогазе. И про автомат тоже забыл. Он отшатнулся и замахал руками, словно мальчишка, которого атакует летучая мышь. Тут сбоку что-то просвистело, создание рухнуло на бугуристый асфальт и забилось в судорогах. Саид еще пару раз рубанул тесаком, и скоро тварь застыла в лужице черной крови. Наверху встрепенулась ветчуха, и люди поторопились быстренько миновать это место, пока хищница не переключила внимание на них. «Хорошо, что арахны не летают», — вспомнилось Игорю любимое присловие Айрона Медного. «Если когда-нибудь еще увижу сталкера, придется его разочаровать», — подумал Громов. И вдруг со стороны ближайшего переулка раздались странные звуки хех хе-хех хех. не толай не то хохот игорь вздрогнул только не это еще на красной линии он наслушался рассказов сталкеров о веселых мутантах с каланчевки эти существа похожие на горил но передвигавшиеся на четвереньках скачками и как-то боком наводили ужас на всю округу жить они предпочитали почему-то в районе трех вокзалов Селились в полуразрушенных вагонах и зданиях, в подземных переходах. Говорят, даже сделали однажды попытку прорваться на Комсомольскую. Их отбили с трудом. Никто не знал, откуда они взялись. Некоторые выдвигали предположение, что это мутировавшие вокзальные бомжи, которых не сумела убить даже радиация. При передвижении они издавали странные хриплые звуки, похожие на отдышку и на смех одновременно. За ночь стая могла пробежать огромное расстояние и объявиться где угодно в пределах Садового кольца или даже за его пределами. А профессор, когда обсуждали дорогу, помнится, говорил, что отсюда до Каланчевки, до площади трех вокзалов, не так уж далеко. Судя по его схеме, твари появились как раз оттуда, из какого-то протопоповского переулка. Хех, хех, хех раздавалось все ближе на разные голоса. И вот первый хищник появился в поле зрения. Застыл, оценивая обстановку. Видимо, это был вожак. Клочья шерсти неопрятно свисали по бокам, а морда была пародией на человеческое лицо. Маленькие глубоко посаженные глазки, сплюснутый нос, растянутый рот. Игорю сначала показалось, что шея вожака в крови, Но потом он понял, что вокруг шеи мутанта завязан истрепавшийся обрывок грязного красного шарфа. Понемногу подтягивалась остальная стая. Жуткие звуки смолкли. звери Звереоценивающие глядели на людей. То и дело с шумом, втягивая ноздрями воздух. Игорь попятился. Сзади находился небольшой магазинчик с выбитой витриной. «Наверное, стоило отступить туда». Громов знаками показал стальным чтобы они отошли, а сам остался стоять на улице. Рядом без всякой команды встал Саид с тесаком в руках. Оружие повстанцев Анголы выглядело вполне внушительно. «Хех!» – вопросительно сказал вожак, делая шаг вперед и как будто ухмыляясь. Саид сделал выпад тесаком. Вожак слегка попятился. Он попытался обойти Саида справа, следя за ним злобно горящими глазками. Игорь вскинул автомат. Вожак зарычал. И тут какой-то невмеру резвый мутант из задних рядов не выдержал, взвился в прыжке. Игорь дал короткую очередь. Тот взвизгнул на лету, но по инерции пролетел еще дальше. Саид встретил его тесаком и одним движением развалил на две части — Следующие несколько минут пронеслись как в бреду. Стая кинулась на штурм. Саид крутился, словно ветряная мельница, и с каждым взмахом его тесака отлетали головы, конечности, клочья, шкуры. Грозное оружие повстанцев Анголы сослужило этой ночью добрую службу. Асфальт был залит кровью. Вокруг валялись тела мертвых или издыхающих хищников. Игорь поливал стаю из автомата, стараясь попасть в вожака. Но тот был хитер и под выстрел не лез. Все новые мутанты вылетали из переулка. Игорю стало казаться, что они вот-вот похоронят его под своей массой, задавят косматыми телами. Но в какой-то момент он вдруг с радостью почувствовал. Зверолюди дрогнули, попятились. «Хех!» — раздался гортанный крик вожака. Повинуясь ему... Остатки стаи начали отступать, злобно оглядываясь на такую, казалось бы, близкую, но такую строптивую добычу. Один из мутантов, присев на задние лапы над трупом другого, вдруг издал леденящий душу тоскливый вой. Такая жалоба зазвучала в нем, что Игорь вздрогнул, но тут же напомнил себе раскисать не время. Стая кинулась в ближайший переулок, И скоро резкий лай, похожий на хохот, снова затих вдали. Мутанты отправились присматривать себе более доступную жертву. Игорь оглядел свой отряд. Вроде все были целы, но профессор держал левую руку на весу. Рукав его химзы был порван и окрасился кровью. Да и Саид при ходьбе припадал на одну ногу. Но пока было не до врачевания. Профессор, здоровой рукой, указывал вдаль, и они двинулись вперед. Профессор пытался что-то объяснить, но Игорь не понимал. Через некоторое время им на глаза попался люк. Игорь жестом предложил открыть его и посмотреть, что внизу. Он подумал, что, возможно, подземные коммуникации как-то сообщаются между собой. Им удастся опять попасть в систему подземных ходов и речушек. Они с Саидом отворили люк. Но внутри оказалась узкая дыра, в которую уходил толстый кабель. Человеку туда явно было не протиснуться. Еще пара люков тоже не вдохновила, но нужно было на что-то решаться до наступления светлого времени суток. Очередной люк оказался просторнее. Путники сначала целую вечность, как показалось Игорю, спускались вниз, затем шли по узкому ходу. Ход вывел их в более просторный коридор. Посветив фонариком и увидев знакомый кабель, а на полу рельсы, Игорь с изумлением понял, что они все-таки оказались в туннеле метро. Вот только в каком? Самое время было снять противогазы и устроить военный совет, предварительно убедившись, что здесь им ничего пока не угрожает. Продяги расположились на шпалах и достали остатки продуктов копченой рыбы и крысятины. Но первым делом Игорь осмотрел руку профессора, в душе чертыхаясь. Ведь старик во время схватки находился в задних рядах. Как он ухитрился подставиться? Зубы мутанта прокусили химзу. Рана была не глубокой, но обильно кровоточила. Скупо промыв рану драгоценной водой, Марина перебинтовала ее не слишком чистыми тряпками. Профессор стонал и охал. Впрочем, Саид свою ногу вообще осмотреть не дал, только рукой махнул и что-то буркнул. Немного подкрепившись, стали обсуждать, что делать. Собственно, выбор был невелик. Предстояло решить, идти им направо или налево. Беда в том, что путники несколько утратили ориентацию. Они пришли к выводу, что это наверняка один из туннелей от проспекта Мира до Сухаревской. Впрочем, профессор неуверенно предположил, что это может быть один из туннелей метро-2. Оставалось только надеяться, что это не так, иначе они вообще могли изобрести неизвестно куда и блуждать по лабиринтам, пока не умрут голодной смертью. Впрочем, про туннели к Сухаревской тоже рассказывали очень нехорошие вещи. Уходившие туда в одиночку люди пропадали бесследно, и только группой можно было надеяться дойти до места назначения. Решили, что в таком случае идти надо, конечно, не к проклятой станции, пользующейся такой дурной славой, а обратно к проспекту Мира. Но с какой стороны теперь находился этот самый проспект, никто не знал. У профессора и Игоря оказались диаметрально противоположные точки зрения на этот счет, а остальные и вовсе воздержались. Даже в полутьме Игорь заметил ненавидящий взгляд Жени, Девочка смотрела на него так, словно он совершил что-то непоправимое. «Что с тобой?» — спросил он. «Зачем ты так?» — сказала она и разрыдалась. Он с трудом уловил в ее бессвязных упреках. Зверь, который их встретил возле комплекса, ничего плохого не хотел, просто поиграть. А Игорь превратил его в кучу мертвого мяса. Игорь обозлился. Нашла время нюню распускать. Еще неизвестно, чего хотел этот зверь. А в такой обстановке вообще разбираться некогда. И пусть скажет спасибо, что они еще живы. Вот идиотка, подумал он. Его пожалеть ей и в голову не приходит. Хотя он валандается тут с ними, спасает их, рискуя жизнью. А вот из-за какого-то мутанта, который ее саму за малым не сожрал, сопли распустила. Громов начинал чувствовать, что еще немного и он тоже начнет ее ненавидеть. Они поплелись по туннелю. Воздух как будто стал более вязким. Каждый шаг давался с трудом. У Игоря заломило виски. Другим, видимо, тоже было не по себе. В голове шумело. Потом Игорю стало казаться, что он слышит женский голос. Далекий, холодный. Как тогда, в кукольном музее. Игорь. Я все еще жду тебя, я терпелива, и я дождусь. Интересно, если бы заговорила та утопленница, такой ли был бы у нее голос? Им, мертвым, из одного места в другое перебраться не проблема, вспомнилось ему. Постепенно Игорю стало оказаться что туннель идет под уклон. Идущая сзади Марина споткнулась, уцепилась за него. Он, очнувшись, посветил вперед и как раз вовремя, чтобы успеть остановить остальных. Перед ними расстилался огромный провал, и конца ему не было видно в темноте. Оттуда поднимался тяжелый запах. «Пришли, кажется», — констатировал Игорь. От этого запаха, смрадного и сладковатого, у него закружилась голова. Опять припомнилось белое лицо утопленницы в пруду. Теперь он знал своего демона в лицо. Самое время было познакомиться и с заступником. Но, возможно, ему таковой не полагался. «Это моя смерть», — подумал Игорь, но как-то равнодушно и отрешенно. Так и тянуло расслабиться, опуститься на пол и задремать. Очень уж он устал за последние дни.